Татьяна Львовна Шишова Сеня в Древнем Египте Повесть Приглашение в чудовку. Сене снился сон. По большой зеленой реке плыла длинная желтая лодка, похожая на упавшую на спину букву «С». В лодке под навесом развалился кот-чернохвост. Двое смуглых парней обмахивали его опахалами. «Эй, чернохвост!» – окликнул кота Сеня. «Ты куда собрался?» «Не, «Не чернохвост!» – важно отвечал кот. А теперь божество на уму!» Сеня фыркнул, чихнул и проснулся. Пушинка, щекотавшая ему нос, отлетела в сторону. Никакой зеленой реки, естественно, не было, а была красная кровать в виде машины Феррари которую сени подарили три года назад на его первый пятилетний юбилей. Все мальчишки приходили от этой кровати машины в восторг. Даже Сенин старший брат Ип, который целиком там не умещался и спал, как знаменитый дядя Степа, положив ноги на табурет, наровил занять новую Сенину постель. «На такой, наверное, и сны скоростные снятся!» — ахнул Веня-торопышка, впервые увидев эту кровать. Он вообще любил все стремительное. «А я бы с нее вообще не слезал», — позевывая, признался уварень Женька. Его и на каникулах-то частенько клонило в сон. А уж когда начинались занятия в школе, бедняга постоянно клевал носом и мог задремать даже у доски. «Ты все на свете готов проспать», — рассмеялась Феня и мечтательно добавила что она бы, лежа на такой кровати, каждую ночь странствовала. То в прошлое, то в будущее. То в Африку, а то на Северный полюс. В свои девять лет Феня уже успела изрядно попутешествовать. Пока, правда, в основном в мечтах. Но все было еще впереди. Сеня блаженно потянулся. Как хорошо, что не надо, сломя голову, нестись в ванную а потом изображать одногорбового верблюда, уныло плетясь в школу с тяжеленным рюкзаком на спине. Осенние каникулы, конечно, не такие длинные и праздничные, как зимние. Ни тебе рождественских праздников, ни новогодних подарков. Погулять и то, как следует не погуляешь. Холодно, ветрено, дождь идет. Но уж с друзьями он наиграется в волю последнее время он только перезванивался с Веней, Женей и Феней. А теперь можно будет встретиться, поболтать, вспомнить летние приключения. Да, жаль, что приключения кончились. Даже не верится, что он совсем недавно бродил по заколдованному дому в Чудовке и искал исчезнувшую маму. Впрочем, тогда это не вызывало у него восторга. Но зато теперь... Когда все позади, он бы так хотел вернуться в прошедшее лето. Хотя бы во сне. Сеня вздохнул и повернулся бок, надеясь досмотреть неожиданно прерванный сон. Может, удастся выяснить, с какой стати кот Чернохвост вдруг возомнил себя божеством. Однако, вторую серию сна увидеть не удалось, потому что неожиданно зазвонил телефон. «Сеня!» Фенин голос срывался от волнения. «Мне тут звонил Сильвестр! В гости зовет! Всех! У него уже программа готова!» «Погоди!» — растерялся Сеня. «Какой Сильвестр? Какая программа? Ты что, от Веньки заразилась? Ничего толком объяснить не можешь!» Но Феня продолжала тарахтеть. «Короче, собирайся! Женькин папа обещал нас отвезти! Меня уже отпустили!» У мамы спектакль, она даже рада, что я из Москвы уеду. Венькины тоже не против. Дед Евдоким Венькиного отца в воскресенье на охоту сводил. И теперь Веньку в чудовку хоть на целый год готовы отправить. В чудовку? У Сени в голове словно выключатель повернули. Ну, конечно, дед Евдоким, брат зловредной старухи Евдохи, которая под конец подобрела и превратилась в милую девочку Дуню а Сильвестр — их отец, озорной бородач, собиравшийся устроить в чудовке цирк. Неужели у него уже действительно готова цирковая программа? От волнения Сеня утратил дар речи. — Ты это... того... ну, погоди! — наконец вымолвил он и заметался по комнате, как заяц из одноименного мультфильма, забыв положить телефонную трубку на рычаг. Что делать что делать нет мама его ни за что не отпустит она и слышать наверное не захочет ни о какой чудовке она но мама совершенно неожиданно захотела и даже во избежание семейных разногласий согласилась отправить сеню немедленно не дожидаясь возвращения папы дело в том что сенина мама которая после возвращения из чудовки начала сочинять сказки, дописывала свою первую сказочную повесть. И, как это часто бывает с новичками, страшно боялась совершить какую-нибудь оплошность. Вдруг она ошибется. Ну, к примеру, напишет, что глаза у Фени были карие, а потом выяснится, что они серые, и читатели поднимут ее насмех. Или туристы, осмотрев заколдованный дом, сочтут ее описание неправдивым. Это же будет позор! А потому Сене постоянно приходилось выступать в роли консультанта. Ведь папа при упоминании о чудовке только кряхтел и хватался за поясницу. Его так растрясло в летающей колымаге, что у него разыгрался страшнейший радикулит. А мама помнила лишь скрип трехколесного велосипеда на котором она два дня без передышки ездила взад и вперед по террасе. А вот были ли на террасе обои и сколько сундуков стояло на чердаке, этого она припомнить уже не могла. «Понимаешь, без подробностей сюжет пробуксовывает», пожаловалась мама Сене, когда он вошел в комнату. «Подлинности маловато, а в литературе деталей это самое главное. Так все критики говорят». В другое время Сеня поспешил бы утешить маму, сказав, что критики ничего не смыслят, потому что кто смыслит, тот не критикует, а пишет сам, по-своему, как ему нравится. И вообще, детали – это главное для игрушечного конструктора. Чем больше, тем лучше. А в книжках – главное приключение. Это даже трехлетнему ребенку ясно. Но сейчас Сеня ничего такого говорить не стал, а утешил маму обещанием съездить за подробностями в Чудовку, за подробностями и новыми приключениями. Однако о последнем он предусмотрительно промолчал.